Глава вторая. Вот же урод, пончики. Я больше чем уверен, что этот наглец в курсе, как все сотрудники службы правопорядка ненавидят это прозвище. Такое ощущение, что он специально провоцирует нас на применение силы. Урод. Первым начальником службы правопорядка был назначен замечательный человек, хороший руководитель и непреремий борец с преступностью. Так, к сожалению, обладатель крови не героической фамилии. Генерал Пончиков. Конечно, Титанов или Огнев звучало бы гораздо внушительнее защищать как титан, выжигать заразу огнём. Короче, прошло больше 100 лет, а отголоски того назначения чувствуются до сих пор. Кроме того, по рассказам, практически сразу после назначения у кого-то хватило мозгов напечатать на баннере социальной рекламы слоган Право-порядок — основа нашего честного и красивого будущего. Согласен, призыв так себе. Говорят, что когда сам Пончиков это увидел, он чуть ли не из стабильного пистолета баннер расстрелял. Правда или нет, я не знаю. Сам я в эту историю не особо верю. Все-таки не дело генералу на улицах оружием размахивать. Но легенда появилась задолго до моего рождения. А значит, не мне утверждать, что это выдумки, как бы там ни было, но преступники всех мастей уже больше 100 лет называют всех сотрудников службы правопорядка пончиками. Учитывая, что мы единственная правоохранительная структура в республике, подобное прозвище выглядит особенно обидно. Хотя в академии нас успокаивали и говорили, что пустое сотрясание воздуха это единственная возможность преступного элемента на поддержании самооценки. Но настоящий посреди площади молодой человек, судя по всему, искал проблем на одно место. Он явно осознавал, что произносимые им слова нам не понравятся, и всё равно самодовольно улыбался, оглядываясь по сторонам, а затем потряс поднятыми вверх руками и крикнул ещё раз: "Ну что, пончики, мне ещё долго ждать?" Я услышал, как грязно выругался мой начальник отдела, а затем увидел, что к центру площади бегут спецназовцы. Зой Столетов — тряпнул Веденеев. — Оформляйте этого придурка и никого к нему близко не подпускайте. — Михневич, вызывай экспертов. Зорин, Калмыков, Пельменев, обойдите все вокруг. Мне нужны свидетели и записи с камер видеонаблюдения. Быстро, быстро! — Пока начальство не появилось. Я посмотрел, как спецназ лихо заламывает руки неизвестному парню, а затем почувствовал толчок в бок. — Рус, ну че ты застыл? Работать надо. И сними ты этот скафандр. День заканчивался так же, как и начался суетно и тревожно. Мы привезли в управление записи с десятка камер видеонаблюдения и показания как минимум 30 человек, которые видели происшествие с разных мест, преимущественно из окон зданий, выходящих на площадь. Причём самым удивительным открытием за день, лично для меня, стали личности владельцев одного из зданий, расположенных на площади семья Семицветовых. Не то, чтобы я, услышав фамилию, сразу же начал понимающе кивать головой и произносить что-то из серии: "Ах, да, ну, конечно же", но мне очень быстро объяснили, что к чему. Все Мецветовы были знатью и владели самым крупным в республике агрохолдингом. Чуть позже до меня дошло, что почти половина продуктов в магазинах была результатом их производства. Гречка и рис под названием "7 цветов", овощи "Цвета жизни". Линейка молочной продукции «Радуга», хлеб, конфеты, растительное масло и многое-многое другое. Про знать, правда, мне объяснил пельмень и очень удивлялся, что я не в курсе столь обыденных вещей. Такое ощущение, что мне больше заняться нечем, только фамилии и бизнес воротил учить. Есть продукты в магазине и ладушки, а остальное мне не очень-то интересно. Тем более и гречка у них не самая дешевая, я обычно ее не покупаю. Но вот следующее открытие стало для меня не удивительным, а просто шокирующим. Среди погибших на площади перед бизнес-центром оказались дети главы семейства Петра Александровича Семицветова, а именно сын и дочь. Вот это уже была проблема вселенского масштаба. Задержанного к тому времени уже увезли в управление. Начальство тоже собиралось разъезжаться, когда мимо их все кордоны на площадь въехал новенький блестящий автомобиль фирмы Забр. В принципе, завод братьев Разумовских производил почти все легковые машины, а острые в отличие от грузовых, которые собирали на севере республики в городе Каменск. У них там вообще с названиями не заморачивались. Город Каменск стоит на реке Кама, а градообразующее предприятие автозавод КАМАЗ. Врать не буду, где-то слышал, что владеет этим предприятием семья Каменевых, но, скорее всего, неправда, иначе совсем чушь получается. Ну это я отвлёкся. А вот в тот момент все с удивлением уставились на блестящее и наглухо тонированное чудо отечественного автопрома, из недр которого появился не особо старый мужчина. Не обращая ни на кого внимания, он подошёл к распростёртым на площади телам, внимательно посмотрел на них, вздохнул и вернулся обратно к автомобилю. Дверца машины бесшумно закрылась, и Забр уехал, оставив после себя седого мужчину в строгом деловом костюме бежевого цвета. Как оказалось, это был адвокат семьи Семицветовых, вернее, один из адвокатов. Он и рассказал всем присутствующим, кто только что посетил место преступления, а также помог установить личности погибших. Судя по неловким взглядам, которые генералы кидали друг на друга, глупый вопрос, как гражданский мог проехать через все кордоны, а затем молча уехать по своим делам, возник не только у меня. Но произносить его вслух никто не решился. Ситуации необычны, да и поведение господина Семицветова тоже вызывает определённые вопросы. У него родные дети только что погибли, а он не проронил ни словечка. Такое ощущение, что у него количество отпрысков десятками измеряется. К тому двое погибших потери не критичны. Озвучивать свои мысли я, естественно, никому не стал, но зарубочку для себя сделал. Надо будет потом поинтересоваться, может быть, узнать, и так принято. Хоте се верить фильмам, которые я смотрел. Отец сейчас должен собрать всех своих родственников и произнести какую-нибудь пафосную речь, наподобие мне нанесена кровная обида, поэтому я обязан отомстить. Однако здание управления никто штурмовать не собирался, а задержанный спокойно сидел в допросной. Если бы не караул из числа спецназовцев в полном обличении возле дверей, то можно было бы подумать, что ничего экстраординарного сегодня не произошло. Но совещание, на которое собрал нас Веденеев, показало всю серьёзность сложившейся ситуации. «Все шестеро погибших на площади принадлежат к знати». Суровым взглядом пробежался по нашим лицам начальник отдела. «Двое из них — дети господина Семицветова, Юля и Павел. Остальные — их сокурсники по университету. У нас в допросной сидит Роман Сечкин, сын того самого Сечкина». «Да ладно». И выдержал Зуич. И до сих пор адвокаты не прискакали. Они что, пока не знают, что он задержан? В курсе? вздохнул Веденев. Но я и сам до конца не понимаю, что происходит. Мне звонил начальник управления и просил не пороть горячку. У нас приказ провести тщательное расследование. Однако отсутствие армии заступников мне-то уже не нравится. Плюс ещё этот Сечкин сидит допросный с таким видом, как будто подвиг совершил. И ему вот-вот должны медаль от президента принести. «Вечно в этой знати все через одно место!» Пробурчал Столетов. «Не могли разборку где-нибудь за городом устроить? Замучаемся теперь бумагу портить, пока с этими придурками разберемся. А у меня еще шесть дел в производстве». «А вы записи с камер видеонаблюдения видели?» Встрелил разговор Пельмень. «Там вообще ничего не понятно. Стоят, разговаривают». Потом девчонка падает, а следом начинают взлетать и падать и остальные, причём некоторые по несколько раз. Но на видео нельзя точно разобрать, кто и что делает. Сечкин вообще такое ощущение, что просто наблюдал со стороны за происходящим. Кто начал конфликт и из-за чего? Ничего непонятно. Насколько же просто с обычными преступниками. Ставил реплику кто-то из ребят. Этот достал пистолет, а этот не достал. Всё понятно. Этот плохой, а этот хороший. А ну тихо все. Лёгенько хлопнул по столу Веденеев. Что вы разголделись, как на рынке? Что говорит подозриваемый? Ничего не говорит, пожал плечами Зорин. Утверждает, что сдался нам, потому что опасается за свою жизнь. Бред какой-то, поморщился Веденеев. Он объяснил, зачем убил этих шестерых. Нет, Зорин неопределенно повертел головой, как будто у него затекла шея. На эту тему он говорить отказывается, только улыбается, как дурачок, и все. — Что значит отказывается? — не понял начальник отдела. — Ему смертная казнь грозит. — Ни один папа отмазать не сможет от убийства шести человек. Еще и из числа знати. — Может быть, у них это так принято? — осторожно предположил пельмень. Я вообще молчал, понимая, что весь мой предыдущий жизненный опыт не сможет помочь разобраться в сложившейся ситуации. За сегодняшние дни я вообще не слышал, чтобы кто-то из знати становился подозреваемым в убийстве. Их вроде как даже никогда не арестовывали. Лица, владеющие даром, жили в параллельной вселенной, практически не пересекаясь с обыкновенными жителями республики. Максимум, о котором я слышал это загулы пьяной молодёжи. которые заканчивались в ближайшем отделении только в том случае, если правонарушитель перебарщивал со спиртным настолько, что терял сознание от перепоя. Последняя попытка задержать представителя знати была 15-летней давности и закончилась сожженным патрульным автомобилем. Сотрудники правопорядка, правда, тоже не стали церемониться, а просто изрешетили начинающего волшебника из двух автоматов. Самое интересное, что ни руководство, ни родственники погибшего не имели к сотрудникам правопорядка никаких претензий. Применение магии в пределах населённых пунктов разрешалось только с целью самозащиты в случае угрозы жизни. Все другие варианты играли не в пользу людей с даром. Причём, насколько я помню из курса юридических дисциплин, подобное положение дел стало результатом инициативы, которую выдвинули главы семейств знати. А произошло это, если мне не изменяет память, более полувека назад после попытки вооружённого переворота в республике. Семья Ревеньковых, обеспечивающая добычу газа на западе острова и в прибрежных водах, в какой-то момент почувствовал в себе силы не только развивать фамильный бизнес, но и обеспечить достойную и счастливую жизнь всем окружающим. В учебниках истории было написано, что первую скрипку в подобных рассуждениях Играла жена главы семейства по прозвищу «Рыжая Анна». Неизвестно, в какой именно момент и об какой угол стола она ударилась головой, но проснувшиеся королевские амбиции потребовали от неё активных действий. Сначала она сумела запудрить в мозги своему супругу, который то ли любил жену, то ли просто был тряпкой по жизни, а затем подобные глупые мысли распространились по всем её родственникам. Ревеньковы начали собирать армию, аккуратно нанимая всякий сброд внутри республики и даже сумев нанять какое-то количество китайских наемников. Когда Рыжая и Анна решили, что они полностью готовы, они выдвинули ультиматум к действующему правительству, заодно призвав все остальные семейства знать и присоединиться к их крестовому походу, дабы занять положенное место на вершине пирамиды. В обществе подобные заявления одобрения, естественно, не вызвали, Сложившийся порядок вещей более или менее устраивал всех, дело попало в филог гражданской войной, которую никто не хотел. В городах объявили сбор ополчения, люди стихийно готовили родные города к обороне, знатные семьи хранили молчание, никого не поддерживая открыто и явно планируя присоединиться к победителям. Хорошо, что находившийся тогда у власти президент не стал церемониться, а просто отдал приказ гвардии применить все имеющиеся в распоряжении ресурсы для уничтожения мятежников. Поднявшиеся в небо с авианосцев вертолеты и самолеты засыпали воинство семьи Ревеньковых бомбами, а подразделениям морской пехоты оставалось только зачистить местность. Пленных никто не брал, а 18 погибших гвардейцев объявили национальными героями. Про других погибших официальные средства массовой информации не сообщали. Случившееся вызвало в обществе огромную волну недовольства знатью, с учётом того, что на 1000 обычных людей приходился всего один человек с магическими способностями, одарённые оказывались в заведомо проигрышном положении. Именно это послужило причиной резкой обособленности знатных семейств, которые перестали занимать хоть какие-то руководящие должности. И фактически переместились жить в параллельную вселенную. Теперь основной сферой их интересов был бизнес, именно тот, где можно было использовать магию во благо. После апокалипсиса многие технологии были утеряны, и их восстановление представлялось достаточно дорогим процессом. Например, те же самые ревеньковы активно использовали дар при добыче газа. Я не силён в физике и химии, но, судя по всему, один одарённый спокойно заменял пару десятков звеньев сложной производственной цепочки, причём всё, что ему было нужно для эффективной работы это лишь регулярный отдых и хорошее питание. А семицветы, с которыми я сегодня столкнулся, успели воздействовать на землю, благодаря чему их урожаи никогда не болели и вызревали не один, а два или даже три раза в год. Интересно, а чем занимаются Сечкины? Если верить новостям, то абсолютно всем. Ну ведь так не бывает. Должна же быть у них хоть какая-нибудь специализация. Калмыков. Похоже, что я задумался слишком сильно. Ведянев смотрел на меня с крайне недовольным видом, да и все остальные ребята тоже кидали крайне недобрительные взгляды. Да и здесь, с нами? Так точно товарищ Маер. Я попытался изобразить на лице служебное рвение, То, что учёба в институте имеет мало общего с реальной работой оперативника, я понял в первые же месяцы после своего распределения. Большинство тех знаний, которые вкладывали в наши головы преподаватели, так никогда и не пригодились мне в ходе службы. Поэтому у начальника отдела складывалось обо мне не самое лучшее мнение. Периодически я вообще начинала опасаться, что он спихнёт меня куда-нибудь в патрульные, но пока неведомым образом мне удавалось держаться. Ты в бизнес-центре Семицветовых был? Удалось выяснить причину конфликта с Есечкиным и всех остальных? Строго посмотрел на меня Веденеев. Был, понуро ответил я, понимая, что порадовать начальникам не особенно нечем. Семицветовым младшие приводили друзей на экскурсию, ну или что-то наподобие. Они пробыли в здании около 3 часов, и Есечкина там с ними не было. Судя по всему, встреча с ним не была запланирована. потому что охранник на входе сказал, что Павел разговаривал с кем-то по телефону, а потом позвал друзей выйти на улицу со словами, что там этот неадекватный подъехал. Он не уверен, что речь идет о Сечкине, но поскольку трагедия произошла буквально через несколько минут после их появления на улице, то я развел руками, не зная, что еще добавить к сказанному, а Веденеев криво усмехнулся. «Рассказываешь, как будто книгу читаешь». Вот только не говори мне, что охранник бизнес-центра разговаривал с тобой именно такими словами. Он еще раз ухмыльнулся, а потом передразнил меня. Ха, трагедия произошла. Калмыков, сколько раз я буду тебе повторять, что не надо придумывать слова и мысли за свидетелей. Охранник бизнес-центра не способен строить такие словесные конструкции. Охранники разные бывают. Обиделся я. В этот раз мне и в голову не приходило хоть на йоту нарушить инструкцию, Поэтому скепсис начальника был явно не по адресу. Я разговаривал с начальником охраны здания. Учитывая статус гостей, он лично сопровождал их с момента появления в бизнес-центре и до выхода на улицу. Вполне допустимо предположение, что его образование несколько выше, чем у рядового сотрудника службы безопасности. Евгений усмерил меня тяжёлым взглядом и перевёл взгляд на столетово. Вот и пойми теперь, согласен он со мной или просто не желает дальше продолжать беседу. «Ну и что будем делать дальше?» Спросил он у него, как будто действительно сам не знал, что делать. «Да что тут делать?» Пожал плечами оперативник. Сечкин молчит. «Значит, мы можем расценивать это как косвенное признание его вины. На нас никто не давит, значит, за парнем есть косяк. И знать решила его слить». Возбуждаем дело по статье убийство двух и более лиц, документируем всю информацию и передаём в суд. Использование дара пойдёт как отягчающее обстоятельство. А если это всё-таки не он? Подошёл голос Пельметь. Мы же не можем доказать, что именно Сечкин применил магию. Тогда этот урод начнёт говорить и расскажет нам всё, как было. Жёстким тоном оборвал его Веденеев. Мы не психологическая помощь для прощавых подростков. Чтобы уговаривать самодовольного психа не делать себе хуже. Был бы не он, не сидел бы с видом провидника, добавил Зорин. А он улыбается постоянно, как будто вообще не переживает. Либо крыша поехала, и тогда самое место в дурдоме, либо действительно переживать не способен, а тогда значит, что он тварь каких свет не видывал. Может быть, узнать и произошедшее, и правда не считается чем-то из ряда вон выходящим? Аккуратно спросил я. опасаясь вызвать очередную вспышку гнева начальника. Семицветов вон тоже никак не отреагировал на гибель детей, даже Словечка не проронил. Может, их с самого детства готовят к смерти? Вот они и реагируют совсем иначе. Ты еще молод, Скалмыков. Как-то неожиданно мягко для меня ответил Веденеев. Семицветов промолчал, потому что от горя потерял дар речи. А может, вообще хотел побыстрее спрятаться в автомобиле и поплакать в одиночестве. А этот Фёдор сидит как ни в чём не бывало и даже не чешется сотрудничать с со наследством. Я промолчал. Ответить мне и правда было особо нечего. Но вот того, что я самый молодой сотрудник нашего отдела, так и большого жизненного опыта приобрести мне действительно было негде. Если честно, у меня вообще плохо получалось представить, что должен чувствовать родитель, потерявший своего ребёнка. А уж тем более тот, у кого погибло двое сразу. Так. Помолчав минуту, принял решение начальник отдела Зорин из Столетов. Сейчас откладывайте всё и плотно занимайтесь Сечкиным. Я не хочу, чтобы он задерживался в нашем здании надолго, поэтому давайте оформляйте бумаги для перевода задержанного в следственный изолятор, а затем готовьте бумаги для передачи дела в суд. Остальным работать по текущим делам. Ответом ему было нестройное гуканье и кивания головами. Приключение закончилось, начались будни. Мы встали и начали потихоньку продвигаться в сторону выхода. Однако в дверях меня остановил окрик Единеева. Колмыков. Через 15 минут жду тебя с результатами твоего расследования. Я судорожно кивнул и выскочил в коридор. Ну вот и всё. Домооклов меч начал своё падение и совсем скоро разрубит меня на две неровные половинки. Не спрашивайте, почему неровные, но неминуемость кары сейчас видилась мне неизбежной. Когда 2 года назад я пришёл в отдел расследований, то вдохновлённый своими успехами в учёбе, был просто уверен, что впереди меня ждёт головокружительная карьера. Однако суровая реальность бытия оказалась гораздо неожиданнее, чем те сказки, которые рассказывали нам преподаватели в институте. Во-первых, выяснилось, что трактовка кодекса преступлений республики в реальной работе гораздо более вольная, чем нам преподавали. Во-вторых, хороший опер должен уметь всё и даже немнорочко больше, а не только бегать по улицам и таскать на допрос к следователю подозреваемых. Вся отстроенная система деления сотрудников на оперативников, следователей, дежурных, дознавателей и так далее давным-давно была похоронена. Людей не хватало, поэтому в дежурке сидели по графику, который постоянно нарушался. В бумаги писали все, не особо сильно разделяя, каково назначение этот документ: справка о встрече с агентом или постановление о возбуждении уголовного дела. Кроме того, по какой-то причине я сильно не понравился нашему начальнику отдела Единеев при первой же встрече прочитал мне целую лекцию на тему того, какая высокая честь служить его подразделению. и насколько сильное оскорбление нанесли всей службе правопорядка, прислав в отдел лейтенанта без опыта практической работы. Но я-то наивный все еще верил, что сумею быстро изменить мнение о себе, причем обязательно в лучшую сторону. Вы только дайте мне настоящее дело, а желательно сразу преступление века, и оно обязательно будет раскрыто. И все поймут, что лейтенант Калмыков способен на многое. Как же я жестоко ошибался». Не буду вдаваться в подробности моих многочисленных провалов, но тяжкий крест главного лузера отдела расследований я гордо нёс уже второй год, и перспектив передать кому-то это знамя пока не было. Старшего-то почти случайно получил, хотя там тоже та ещё история. Но в целом радоваться в плане карьеры пока было особо нечему. А тут ещё эти убийства. Калмыков Быстро пролистал бумаги скорость шивателя Веденеев. «Давай поговорим откровенно. Может быть, ты хочешь перевестись от нас?» «Никак нет, товарищ майор!» Глухо ответил я, стараясь не смотреть в глаза начальнику. «А ты все-таки подумай!» Поотечески продолжал гнуть свою линию начальник отдела. «Бывает же так, что человек не на своем месте, а его истинное призвание где-то рядом, просто он еще не знает об этом». Я уже 2 года в подразделении, а толку никакого от этого нет. Я стараюсь, Борис Игнатьевич, пробормотал я, понимая, что никаких особых аргументов в свою защиту придумать у меня не получается. Если сейчас начальник поднажмёт, то я подпишу не только рапорт на перевод в самую глушь нашего острова, но соглашусь и соглашусь на досрочное увольнение. Плохо стараешься, грустно констатировал Веденев. Сам посмотри. Свидетели не опрошены. «Связи между убитыми не выявлены. Я-то думал, что тебе излишняя опека мешает. Может быть, совсем на старости лет с ума сбрендил, загонял пацана. Решил, тебе надо самостоятельное расследование поручить, и тогда, несомненно, сумеешь проявить себя. А ты?» «Я найду, Борис Игнатьевич», — горячо заверила начальника, для убедительности прижимая руки к груди. «Мне просто нужно еще немножечко времени». «Ну, не знаю». С сомнением покачал голова Веденеев. «Пойми, время детских игр закончилось. Ты служишь в самом сердце нашей службы правопорядка, и здесь место для настоящих профессионалов, которые могут грудью встать на пути преступности и беззакония. Подумай сам, может быть, ты сейчас занимаешь чьё-нибудь место?» С каждым словом начальника моя спина непроизвольно сгибалась всё ниже и ниже. Голос Веденеева строился мягко, заполняя всё моё сознание — вытесняя любые ростки сопротивления я отчаянно пытался придумать, как можно выпросить отсрочку неизбежного, но опытный служака знал, как заставить подчинённого принять именно то решение, которое он считал единственно верным. Собрав волю в кулак, я всё-таки выпрямился и предпринял последнюю попытку спасти свою карьеру у правления. Борис Игнатич, с пылом начал я, но все мои усилия пропали зря. Дверь с грохотом распахнулась, и на пороге возник Столетов. Его обычно невозмутимое лицо было красным, а короткие волосы на голове стали похожи на иголки ощетинившегося ёжика. Что случилось? Недовольно воскликнул Единеев, уже, видимо, приготовившись услышать от меня заветные слова, что я готов уйти. Борис Игнатьевич, задыхаясь, как будто только что выбежал, выдавил из себя Столетов: "Там Сечкин отпускает в смысле?" подскочил начальник отдела едва не перевернув свой письменный стол и опрокинув на пол папку с моими бумагами кто разрешил с какого перепуга начальник управления отлично развёл руками столетов отодвигаясь чтобы пропустить мимо себя веденеева который тоже покраснел и теперь неуправляемым реактивным снарядом спешил навести порядок про меня уже все, конечно же, позабыли и я мысленно порадовался что перевод в глухомань не надолго откладывается Хотя, возможно, что это лишь последний глоток воздуха перед казнью, но будем верить в хорошее. Я подобрал скорость шиватель и поспешил вслед за коллегами, гадая, что же могло такого произойти за последние полчаса, что убийцу шести человек планируют выпустить на свободу. Причем проводить душегубы решил лично начальник управления, которого я, например, за два года видел лишь несколько раз на торжественных собраниях в честь праздников. Спустившись вслед за Веденеевым на первый этаж, Я увидел, что далеко не единственный любопытный в управлении. Из за всех углов, за разворачивающимся спектаклем смотрели десятки глаз. Привычное ли дело генерал лично выпускает подозреваемого, ещё и задержанного буквально несколько часов назад. Сам Сечкин уже стоял рядом с начальником управления, чему-то довольно улыбаясь, причём с таким независимым видом, как будто это он освободил главного блюстителя порядка из камеры, а не наоборот. Виденеев буквально подбежал к генералу и начал что-то горячо говорить ему, но никакого видимого эффекта не добился. Начальник управления похлопал по плечу Стеечкина и кивнул поставым, чтобы выпустили молодого человека из здания, а затем приобнял нашего начальника за плечи и повёл в сторону лифтов. "Руслан, рот захлопни". Нарисовался рядом со мной Зорин. "А то в ухо залетит пищеварение испортится". "Кирилл, Не обижаясь на дружескую подначку, повернулся я к соседу по кабинету. А вот что сейчас такое было? Не знаю, честно признался оперативник. Мне вообще кажется, что я сплю и происходящее мне только снится. Мы оформили бумаги на перевод Сечкина в изолятор, отправили их с секретарём генералу на подпись, а сами со столетовым занялись протоколами допросов, не подозревая о подвохе. Внезапно появляется генерал вместе с семисветом. И заявляет, что юношу надо выпускать, потому что имело место самозащита. И всё. Остальное ты только что видел сам с Семёном световым, самозащита. Да это же бред какой-то. Только и сумел выговорить я. Кирилл, я ничего не понимаю. Зачем отцу, который только что потерял двоих детей, просить у генерала Засечкина? Даже если он и не виновен, ему что, заняться больше нечем? Не знаю. Пошёл причём из ури. Я сегодня вообще ничего не понимаю, и если честно, очень хочу спать. Он развернулся и пошёл к лестнице, а я смотрел ему вслед, понимая, что у меня опять отвисает челюсть. Может быть, мир сошёл с ума.